Глава шесть. Мужская рука все крепче сжималась на моем запястье, тем самым вызывая неосознанную панику. С лордом явно что-то творилось, судя по прерывистому дыханию и легкой дрожи сотрясающей тело. «Ричард!» — сдерживая панические нотки в голосе, окликнула я его. «С вами все в порядке?» Но тот будто не слышал, медленно, но верно притягивая меня все ближе. Его ноздри трепетали, на коже то и дело проступали черные чешуйки, но миг спустя пропадали вновь. Казалось, будто он прикладывал неимоверные усилия, сдерживая себя. Вот только от чего? Ричард, вы меня слышите? — повысила голос. А когда захват стал причинять боль, попыталась отдернуть руку. — Да отпустите меня в конце концов! Мне больно! Последние слова привели его в чувство. Выпустив мою руку, с ужасом уставившись на красные пятна, оставленные его пальцами на моем запястье, Ричард отшатнулся, тряхнув головой, будто пытаясь сбросить наваждение. Его взгляд то становился яснее, то вновь темнел, будто подергиваясь пеленой, и зрачок менялся одновременно с этим, то становясь обычным, то вновь вытягиваясь. Нужно кое-что проверить. Наконец выдавил он и, подхватив меня на руки, бросился к открытому окну, без особого труда заскочив на подоконник. Вцепившись в мощные плечи, как спасательный круг, я зажмурилась, уже догадываясь, что последует за этим. Горло сдавил спазм, перекрывая дыхание, а сердце под ребрами забилось так, что, казалось, готово было вырваться из груди. «Ричард, пожалуйста, не надо!» выдавила я, пытаясь достучаться до его разума. Но мои слова остались неуслышанными, потонув в шуме ветра, зашелестевшего в кронах деревьев. В тот же миг за спиной лорда распахнулись черные кожистые крылья, с треском разрывая одежду. И секунду спустя под мой надрывный визг он шагнул из окна. Длился полет недолго, закончившись буквально через несколько минут приземлением на широкую поляну возле ручья. Как далеко мы успели улететь от дома, я не знала, поскольку весь путь провела, уткнувшись широкую грудь, кляня, на чем свет стоит одного несносного эгоиста, не думающего ни о ком, кроме себя, и открыла глаза лишь тогда, когда меня осторожно опустили в высокую траву. Вот только вместо мужчины надо мной уже нависал огромный черный дракон, судорожно втягивающий воздух трепещущими ноздрями и блаженно жмурящие глаза. Ойкнув, я попыталась отползти, но под недовольный рокот, вырвавшийся из чешуйчатой груди, решила с этим делом повременить. Не хватало еще нарваться на недовольство дракона. Если с лордом я хоть как-то справлялась, то огромный клыкастый зверь для меня был уже через чур. Это вам не маленький котенок, которого можно вовремя осадить, если тот, заигравшись, начал выпускать коготки. И даже не взрослая собака, на которую тоже можно найти управу при большом желании. И что мне в таком случае делать? Ричард, не могли бы вы, — решилась я на то, чтобы попросить мужчину вернуть привычный облик, но договорить так и не успела, остановленная яростным ревом дракона. Упс, похоже, у зверюшки есть собственное имя, и откликаться на человеческое он вовсе не намерен. Что ж, придется набраться терпения и подождать, пока одна сущность возьмет верх над другой. «Справлялся же как-то лорд с ним все эти годы. Значит, справится и в этот раз. По крайней мере, я очень на это надеялась». День близился к вечеру, удлиняя тени и овевая прохладой от воды. А дракон все не желал отдавать бразды правления телом в человеческие руки. Что только не вытворял он за то время, что мы провели у ручья». И прыгал вокруг меня, время от времени заскакивая в ручей, при этом обдавая ледяными брызгами. И катался по земле, и просто лежал, уткнувшись носом в мои колени, не отводя взгляда. Как он не заработал из-за этого косоглазия, для меня так и осталось загадкой. Когда солнце коснулось горизонта, я уже порядком устала сидеть на одном месте. Поэтому от безделья начала плести венок, собирая цветы поблизости от себя. Зверь долго наблюдал за моим занятием, и когда в очередной раз я потянулась за добычей, передвинувшись сантиметров на пять от того места, где я должна была сидеть, не выдержал и, махнув лапой, будто косой, одарил меня целой охапкой похучей травы вперемешку с цветами. При этом он так усердно хлопал глазками, поворачиваясь то одним боком, то другим, будто красуясь, что я тихонько рассмеялась. «Спасибо. Очень любезно с твоей стороны». Вздохнув, пробормотала я, убирая с головы пучки травы, попавшие туда благодаря щедрости дракона. — Но лучше бы ты позволил мне вернуться домой. Ответом был недовольный рокот, поэтому, скрипнув зубами, я продолжила работу над венком. Сначала плела его для себя, но цветов и времени оказалось настолько много, что в итоге получился подарок для дракоши, так сказать, в знак моего уважения и благодарности за... Прекрасный вечер. Хотя, если не кривить душой, вечер действительно выдался особенным. Я будто бы вернулась в детство, когда приезжая на лето к бабуле, ходила с ней по лесам и лугам, собирая лекарственные травы. То была чудесная пора, воспоминания о которой грели душу. Закончила я свою работу, когда на небе уже загорались первые звезды, а алые всполохи заката постепенно выцветали на темнеющем небосводе. «Давай, что ли, примерим?» — предложила я, решительно поднимаясь с места и накидывая венок на шипастую драконью голову, примостившуюся в полуметре от меня. Не зря же столько сил положила на это дело. Не ожидая от меня такой подставы, зверь поднялся на лапы, тряхнув головой, но плетеное произведение искусства лишь съехало на бок, давая повод для улыбки. «Супер!» «Выглядишь просто шикарно!» — подняв вверх большой палец, хихикнула я, любуясь полученным результатом. При этом меня одарили таким обиженным взглядом, что, не выдержав, улыбнулась во все тридцать два зуба. Когда же миг спустя вместо черной громадины передо мной появился возмущенный мужчина с большим венком на широких плечах, правда непонятно, то ли от безудержного веселья, то ли от нахлынувшего облегчения... что этот день наконец-то подошел к концу, и мы можем вернуться домой. Если бы я только знала, что за сюрприз меня там ожидает, вряд ли стала так радоваться. Но неведение творит чудеса. До дома мы шли пешком, причем лорд молчал почти всю дорогу, хмуря брови и сжимая кулаки. Похоже, мой цветочный подарок, оставшийся у ручья, пришелся ему не по вкусу. «Ну и ладно, переживу как-нибудь». Зато я, наконец, размяла свои занемевшие части тела, что отсидела за время, проведенное на поляне. Правда, к концу пути уже пыхтела, как паровоз, потому что мужчина шел настолько быстро, что иногда мне приходилось ускоряться с быстрого шага до бега, чтобы не потерять его широкую спину в сгустившихся сумерках. Если не считать этих мелочей, дорога до дома прошла спокойно. Сначала узкая тропинка вела нас по небольшой рощице, где заливисто распевала какая-то птаха. Потом мы топали по лугу, и в воздухе стоял такой восхитительный аромат земляники, что я чуть не подавилась слюной, но попросить лорда, чтобы тот притормозил, позволив мне собрать немного лакомства, так и не решилась, успокаивая себя тем, что, возможно, так пахнет какой-нибудь местный цветок, а вовсе не сладкая ягода». Последняя же часть пути проходила по знакомому парку, но я устала настолько, что по сторонам уже не смотрела, ведомая лишь мыслью о том, что осталось потерпеть самую малость, зато наградой мне будет мягкая постель и крепкий сон. Тут-то лорд и остановился, решительно обернувшись ко мне, да так неожиданно, что я в тот момент, глядевшая исключительно под ноги, уткнулась в его широкую грудь носом. «У нас проблемы». — резко промолвил он, отшатнувшись от меня, как от прокажённой. — Согласна, — вздохнула я, поморщившись от подобной реакции. — Если в течение ближайших десяти минут мы не доберёмся до дома, то усну прямо на тропинке, и вам снова придётся меня тащить на себе. — Вы всё шутите? — прорычал он. — А мне вот вовсе не до шуток. — Между прочим, мне тоже! — сорвалась я. — Ведь это по вашей вине мне пришлось отсиживать себе за... — Сидеть на одном месте, а не отдыхать в выделенной комнате от всего того, что приключилось со мной за сегодня. — Да что вы говорите? — фыркнул он, сверкнув глазами. — А я, по вашей вине, несколько часов подряд не мог достучаться до своего зверя, которому вы, неведомым мне образом, скружили голову, из-за чего он вел себя, как малолетний детеныш. — Будь в вас хоть капля драконьей крови, я бы еще мог понять, но вы пустышка. «Признайтесь, в вашем роду были ведьмы? Почему сумрак так отреагировал на прикосновение к вашей коже?» «Вот только не надо спихивать всю вину на меня», — отмахнулась я, так и не ответив на поставленный вопрос. «Я вообще сейчас должна была находиться в своем мире, в своей постели, а не стоять здесь перед вами и выслушивать обвинения. И знаете что?» «Что?» — скрестив руки на груди, рявкнул тот. «Идите вы к черту с вашим драконом, с вашими семейными проблемами и с вашим миром!» Гордо вскинув голову, я направилась к дому, темный силуэт которого выделялся на фоне круглой луны, вышедшей из-за облаков. «Я не закончил разговор», — прорычал Ричард, хватая меня за локоть и разворачивая к себе. «Зато я его закончила», — прошипела ему в лицо, готовая расцарапать его, лишь бы стереть эту наглую ухмылку. «Лучше бы мы никогда не встречались», — выдохнул тот, убрав руку. «Хоть в чем-то наши мнения совпадают», — устало пробормотала я, отворачиваясь. Злость на мужчину придала мне сил, поэтому за считанные минуты я добралась до дома и, влетев по ступеням, остановилась у входной двери, раздумывая над тем, смогу ли открыть ее самостоятельно. Но, похоже, удача в ту минуту была на моей стороне, поскольку створки отворились сами собой, впуская внутрь. «Наконец-то!» — недовольный голос леди Эмилии встретил меня у порога, вмиг развеяв мечты об отдыхе. «Где вас носило все это время?» «Где Ричард?» «Ужинать давно пора. Дети ждут знакомства с новой претенденткой, а вас и след простыл». «О нет, только не это!» Прислонившись к стене, я на миг закрыла глаза, досчитав до пяти, чтобы немного успокоить расшалившуюся нервную систему. И лишь после этого решилась ответить. «Мы уже знакомы с детьми, если вы еще не в курсе», — промолвила я, стараясь, чтобы голос не дрожал от вновь вспыхнувшего раздражения и усталости. «Официально вас еще не представляли», — поджав губы, парировала она, — «а это очень важная часть церемонии. Но о происшествии с водой я уже в курсе, если вы об этом. Дело в том, что у детей магический дар очень нестабилен, и, возможны некоторые всплески, например, из-за волнения». Что, по всей видимости, и случилось в вашей комнате?» «Ну да, я почему-то именно так и подумала, когда на меня лилась вода. Немного съязвила, чтобы выпустить пар, а то лимит терпения на сегодняшний день уже подходил к концу. И дело было вовсе не в баловстве, как могло показаться». «Так где же Ричард?» — пропустив мою язвительность мимо ушей, спросила хозяйка дома. Ответить я не успела. Дверь повторно распахнулась, и на пороге появился сам лорд. «О боги!» — всплеснув руками, воскликнула леди Эмилия, глядя на взъерошенного сына в разорванной рубашке. «Да что с вами такое приключилось, в конце концов? Почему вы оба в таком виде?» «Сумрак выбрал нам пару», — бросив на меня быстрый взгляд, без предисловия ответил мужчина. «Что значит «выбрал»?» — опешила леди. «Драконы никогда сами не выбирали пару. Это обязанность человеческой сущности». Попробуй объяснить это ему», — усмехнулся Ричард. «Так что брак с Эльнирой отменяется». «Ты с ума сошел!» — воскликнула женщина. «Император подобного не одобрит. Мы столько сил положили, чтобы заключить этот союз, а ты...» «А я что? Договаривай, мама!» В голосе лорда прорезались рычащие нотки. «Не оправдал вашего доверия?» «Давай успокоимся и поговорим на эту тему наедине», покосившись в мою сторону, предложила та. «И вообще, разве ты забыл, что тайные имена драконьих сущностей посторонним знать не положено?» «Не забыл», — скрестив руки на груди, усмехнулся Ричард. «Только дело в том, уважаемая леди Норингтон, что эта девушка уже не совсем посторонняя. Дети еще не приняли Веронику, поэтому...» Начала женщина, но так и не закончила фразу. «Дело не в детях, мама», — прервал ее лорд, — «а в моем драконе. Именно ее он и выбрал нам в пару». «Она же человек! Этого не может быть!» Слова сына вызвали у леди Эмилии шок. «Не может», — согласился Ричард. «Но это так». Молчание затянулось. Похоже, каждый из нас пытался осознать, чем грозит подобный выверт судьбы, и, судя по мрачному выражению лиц, наши мнения в этом вопросе полностью совпадали. Ничем хорошим. Лишь когда на лестнице раздался топ от детских ног, женщина встрепенулась. «Нельзя, чтобы близнецы видели вас в таком неприглядном виде!» Торопливо пробормотала она и взмахнула рукой, направляя магию в сторону Ричарда, тем самым возвращая его одежде первоначальный вид. А спустя несколько секунд настала и моя очередь. Поэтому, когда дети появились в гостиной, мы выглядели безупречно, как будто и не было тех нескольких часов на поляне. «Ужин подан. пронесся по дому шелестящий голос, и в дверях столовой появился домовой дух. Но в тот момент я была настолько поглощена своими мыслями, что даже не успела испугаться.